Глава сороковая, 2004, воскресенье, Януш Беда. «Осторожно, начальник, приближаются неприятности». Януш смотрит, куда указывает палец Томыша и видит, как человек из соседнего дома останавливается у начала дороги. Черт побери!» — кричит он, перекрывая рев двигателя крана. «Теперь-то что?» «Который час?» «Двенадцать-пятнадцать! Если он захочет пожаловаться, получит этим прямо в свою трубу!» Он размахивает огромным гаечным ключом, которым соединяется с системой фильтрации гибкие шланги, прикрепленные к отводам вкладки бассейна. И мужчины громко смеются. Сегодня на стройке царит веселая атмосфера, несмотря на жару. После десяти дней, в течение которых большинство членов команды позволяли себе потасковать по дому в ожидании избавления, Тот факт, что они вышли на финишную прямую, подействовал на всех как стимул. Все шутят, увлеченно зачерпывая щебень в тачке, чтобы сбросить его в дополнительные пару футов ямы для бассейна. А временные помощники, которых вызвали на день, стремятся произвести хорошее впечатление и попасть в список постоянных работников для следующего проекта. Еще минуту назад казалось, что они легко уложатся в отложенный срок но они больше не могут позволить себе никаких задержек, если это то, к чему клонит их посетитель. С ним одна из его маленьких дочерей-близнецов. Они стоят рядом с гусеницами экскаватора и смотрят, как в воздухе над ямой раскачивается раковина бассейна, а армия рабочих аккуратно устанавливает ее на место. Януш подает сигнал Габриэлю, сидящему за пультом управления краном, И слышит, как срабатывает тормоз и останавливается двигатель. Команда разочарованно стонет. Он идет по склону, чтобы поприветствовать пришельцев. На ходу переключается на свой англоязычный мозг. Он уже почти двуязычен, хотя прошло всего 9 месяцев. Но ему все еще приходится концентрироваться, когда он переключается с одного языка на другой. Сейчас полдень, говорит он вместо приветствия. Хочет с самого начала дать понять, что не потерпит больше никаких претензий. Строители выполнили свою часть сделки и не могут больше ничего ему предложить. «Нет-нет», — говорит мужчина, и улыбается так, что Януш мимолетно вспоминает о вампирах. Для человека, находящегося в отпуске, он выглядит изможденным. Загар богатого человека размывается под ярким солнечным светом. «Я пришел не для того, чтобы доставлять неудобства, честное слово». «Хорошо», — недоверчиво говорит Януша, спускается по склону, снимает каску и неуверенно улыбается девочке. Та на мгновение замирает, потом улыбается в ответ. Крошечные белые зубы, ямочки на щеках и по-детски светлые волосы, которые к восьми годам станут мышинами. «Добрый день» торжественно говорит ей Януш. Она смотрит на него большими глазами и прячется за ноги отца. Внезапно Януш начинает скучать по своей четырехлетней Дануте так сильно, что кажется, будто его сердце сжали. Она также ведет себя с незнакомыми взрослыми. Еще двадцать четыре часа, и я буду с ними», — думает он. «А потом у нас будет целый месяц прекрасных осенних дней на берегу Вислы». «Мы просто пришли сказать вам спасибо», — говорит мужчина. «Вчера у нас был прекрасный день, и мы чудесно выспались сегодня утром и очень вам благодарны». «Хорошо», — повторяет Януш. Как и было предсказано, от его работодателя никаких замечаний не было, и похоже, что он, Кароль, Томаш и Габриэль отправятся домой с небольшой премией, не облагаемой налогом. «Не за что». «У Коко есть для вас подарок», — говорит мужчина. «Давай, дорогая, выходи». Маленькая девочка неохотно выходит из-за него. Отец нагибается и вкладывает ей в руки картонную коробку. «Давай, дорогая», — говорит он, — «отдай ему». Коробка такая большая и тяжелая, что девочке приходится держать ее в обеих руках и крепко сжимать, потому что пальцы не могут ухватиться за углы. Она шагает вперед. На ней красивое маленькое розовое платье и пластиковые босоножки с белыми носками. Януш улыбается, видя их. Только мужчина, думает он, мог взять ребенка на стройку в белых носках. Там, где она прошлась по случайной луже, уже темнеет несколько коричневых пятен. «Спасибо», — робко говорит она, явно произнося заранее заготовленную речь, «за то, что позволили папе отпраздновать день рождения». Януш наклоняется и берет у нее подарок, пока она его не уронила. Это виски в подарочной коробке. «Но Канда, говорит Шон, — «73-го, односолодовый виски хорошего года, подумал, что вам может понравиться что-то, что напомнит вам об Англии». «Спасибо», — говорит Януш, хотя он уверен, что этот виски из Шотландии. Он торжественно кивает маленькой девочке. «Спасибо, Коко, это очень мило. А где твоя сестра?» «Они пошли на пляж без меня», — скорбно отвечает она, но потом оживляется. «Но у меня была картошка фри». «Это хорошо», — говорит Януш. «Моя дочка тоже любит картошку с майонезом». «А как ты предпочитаешь свою?» «С мороженым», — уверенно отвечает она. Януш смеется, а ее отец издает какой-то грохочущий звук, который, видимо, является проявлением веселья. «Вместе?» спрашивает Януш. Да, твердо отвечает она. Лучше всего клубничная. Януш снова смеется. Как все прошло? спрашивает мужчина. Сегодня он намного дружелюбнее. Высокомерие, которое он демонстрировал в окружении своих сытых друзей, исчезло в присутствии ребенка. Думаете, уложитесь в срок? Януш кивает. Думаю, да. Бассейн уже почти готов, герметик замешан. Так что мы должны успеть. Что ж, спасибо за задержку, — говорит тот. Это очень ценно. Напомните, когда у вас паром? Последний рейс 11.30 из спортсмута. И вы все собрали? Да, все в фургоне и готово к отплытию. Потрясающе, — говорит он. Долго ехать? Куда вы едете? В Краков. Мы все родом из Кракова. Ага, — говорит он. Мило. «Вы были там?» Мужчина немного в замешательстве. Януш заметил эту особенность англичан. Они не могут просто признаться, что не знают о чем -то. «Нет», — отвечает мужчина, — «но надеюсь когда-нибудь побывать». «Конечно, надеетесь», — думает и подбрасывает коробку в руке. «Что ж», — говорит он, — «спасибо вам, но если мы хотим закончить до темноты, нам нужно начинать прямо сейчас». «Конечно!» — говорит мужчина, «конечно!» «Послушайте, вы, ребята, похоже, хорошо потрудились, и вы явно умеете подстраиваться под обстоятельства. У вас не будет визитки. Просто я часто нанимаю строителей, и, честно говоря, не в восторге от тех, кто у меня сейчас работает». «Визитка? Нет, извините», — говорит Януш, «но у меня есть мобильный телефон». «Отлично!» — мужчина достает собственные «Блэкбери», из тех телефонов, которыми владеют люди, делающие большой бизнес. Давайте обменяемся номерами. Когда вы возвращаетесь? Януш вводит свой номер, а Шон — свой. Надеюсь, через месяц. Отлично. Тогда давайте поговорим. Как вас зовут, кстати? Януш Беда. Мужчина протягивает руку. Лучше поздно, чем никогда. Шон Джексон, — говорит он. А это Коко. Януш пожимает и руку Коко. Его огромная ладонь доходит ей до локтя. «Хорошего дня, Коко», — говорит он. «Я собираюсь в королевство Нептуна», — сообщает она. «У них есть горки». «О, хорошо», — говорит Януш и делает мысленную пометку взять Дануту в водный парк, когда он будет дома. «Если эта малышка достаточно взрослая для водных горок, то и Данута тоже». Януш несет свои незаконно заработанные деньги обратно по склону и подает сигнал Габриэлю, чтобы тот продолжал. Прячет бутылку в рабочую сумку. Достанет ее, когда они окажутся на пароме. Это позволит скоротать время и сэкономить деньги на четырехчасовой переправе до Гавра. Забавно, думает он. Никогда нельзя доверять первому впечатлению. Если бы вы спросили меня вчера, что за человек этот Шон Джексон, Я бы сказал, что он высокомерный придурок. Думаю, у него был стресс. Похоже, в наши дни все испытывают стресс, особенно в этой стране. Можно было бы подумать, что деньги как-то облегчают им жизнь, но, похоже, это не так. Мужчины занимают свои места, и бассейн осторожно направляется туда, где он останется навсегда.